Арки больше не пробовали оставлять шипы на своих следах. Раксом этим не повредить, а надрываться ради единственного трила не стоит. Спустя час Олег обратил внимание на изменение рельефа. Если до этого островитяне двигались по широкой долине межхолмистых гряд, то теперь возвышенности подступили ближе, а впереди и вовсе смыкались, будто горловина воронки. Откосы, вздымающиеся в тех местах, парню не понравились. Перепад высот превышал сотню метров. Весь склон усеян осыпами и скалами очень крутой. Уставшим людям на нем придется несладко. Однако менять курс опасно. Хайты и так отставали лишь на километр или полтора. Подобный маневр еще больше сократит дистанцию. Обиднее всего, что, несмотря на близкие холмы, Сама долина была плоской, как блин. Укрыться от вражеских глаз было негде. Эх, сюда бы густой лес. Уж там бы Олег не растерялся, надежно запутал следы. Но сделать это на глазах преследователей невозможно. Да и Аня беспокоила его все больше и больше. Нет, она пока шла самостоятельно. Но вот вид... Девушка выглядела выжатой тряпкой, но и раз... Ее начинало шатать. Олег едва сдерживал желание усадить ее на плечи, да и арком, пока это не позволял. Мужчины тоже вымотались. С такой ношей скорость отряда станет опасно низкой. Как это не жестоко, но придется терпеть. Пусть Аня движется самостоятельно, сколько сможет, а уж потом ее понесут. На подходе к склону, бредя по последнему ровному участку, уже усеянному камнями, Рон не выдержал. «Олег!» «Нам придется драться. Склон слишком крутой, мы не сможем передвигаться по нему с прежней скоростью, а вот раксы это сделают с легкостью. Нас догонят очень быстро. Бой мы не выдержим. Да, но зато погибнем достойно. Если будем мчаться так и дальше, выдохнемся окончательно и не сможем хорошо сражаться. А если попытаться взобраться на одну из скал...» У нас два десятка дротиков, сможем обстреливать врагов. Эх, был бы лук, я бы не возражал, но дротики, да и раксы не полезут на рожон, просто покараулят внизу, покуда мы сами не спустимся, загибаясь от жажды. Так что достойной смерти умереть не удастся, мы к тому времени едва живы будем. «Пещера!» – лаконично произнес Монгу, указывая вперед. Только тут Олег до конца осознал странный факт: из седловины, соединяющей гряды холмов, тянулось сухое русло. Талые воды сошли, оставив цепочку луж, но непонятно почему русло не тянется выше. Теперь этот факт получил свое объяснение: поток брал начало из зева-пещеры. Более того, геологические познания подсказали, что местность сильно закарстована. В сущности, Они сейчас передвигались по древнему провалу. Русло, выходящее из пещеры, уже в паре сотен метров исчезало. Там вода вновь находила путь под землю. Только крайняя усталость не дала Олегу заметить это раньше. Он долго не колебался. «Монгу, видишь те заросли камыша?» «Да». «Надергай его листьев». «А мы пока насобираем травы и веток, сделаем факелы и пойдем в пещеру». «Зачем?» Не понял Ирон. Там не спастись, все равно догонят. Шанс есть. По-моему, тут все под подземельями. Следы на камнях не остаются, так что есть шанс скрыться в этом лабиринте. Поскорее, минут через 15 хайты будут здесь. Гладиаторы поспешно приступили к работе. Даже Аня кинула сорвать пучки травы. Времени не было, и Олег на всю подготовку отвел около пяти минут после чего направился к пещере, на ходу связывая первый факел. Надолго его не хватит. Оставалось надеяться, что запасенные материалы не кончатся раньше, чем люди найдут новый выход. Возиться с огнивом некогда, и Олег щелкнул зажигалкой, расходуя бесценный газ. Сейчас как раз тот случай, когда не стоит его беречь. Пещера встретила людей влажной прохладой. Под ногами зачавкала вода. Здесь все еще сочился умирающий ручеек. Ход был всего один. Беглецы преодолели по нему более пятидесяти метров, с горечью убеждаясь, что он и не думает разветвляться. Хайты догонят их даже на ощупь. Но за поворотом Олег не удержался от радостного крика. Они выскочили в большой зал, из которого вело сразу три больших хода. Да еще кое-какие щели виднелись. «Я ж говорил!» «Тут целый лабиринт, вся долина закорстована!» «Я не понимаю некоторые слова, но догадываюсь», – произнес Ирон. «И мне тревожно. Вдруг другого выхода не будет?» «Будет, обязательно будет. Аня, выбирай, в какой ход нам сворачивать». «А ты почему не выберешь? Тут удача нужна. Надеюсь, что такой красавица обязательно повезет». Ты не знаешь, куда идти? изумилась девушка. Понятия не имею. Я, знаешь ли, здесь первый раз. Выбирай быстрее, пока к нам гости не пожаловали. Аня, не раздумывая, направилась к правому ходу. Оставалось надеяться, что ей и вправду повезет. Рон зажег новый факел, а рассыпающийся старый Олег забросил в узкую щель. Даже если его хайты найдут, пусть поломают голову, куда же делись беглецы». Через несколько минут островитяне достигли настоящего перекрестка. Девушка заколебалась, но Олег поспешно произнес. «Все, без тебя обойдемся. Идем вперед, никуда не сворачиваем». «Ты ж вроде дорогу не знал», – уточнила Аня. «Да, но под ногами вода сочится. Много окатанных камней и всякого мусора». «Ну и что?» Когда таял снег, здесь текла вода. Она не просто просачивалась сквозь землю, иначе сюда бы не смогли попасть ветки и листья. Там должен быть выход. Арки заметно приободрились. Они неуютно чувствовали себя под землей. Олег шел впереди, внимательно глядя под ноги, боясь потерять следы водного потока. То и дело, в стенах открывались расселенные, промоенные, вода могла приходить из них. Но нет... Галька и мусор усеивали пол основного хода. Минут через десять парень остановился, поднял факел повыше, осматривая свод. «Что случилось?» – насторожился Ирон. «Ничего. Вам не кажется этот ход подозрительным?» «Да, нам не нравится ходить под землей, здесь все подозрительно», – признал гладиатор. «Да нет, я не об этом. Ход искусственный». Его соорудили чьи-то руки, вон свод арочный, стены ровные, кое-где можно разглядеть следы кайла, и, по-моему, идет как под линейку, никуда не сворачивая. «Какая разница!» – недовольно пробурчал Арк. «Шахта это или обычная пещера? Мне здесь не нравится. Судя по всему, этот ход заброшен очень давно, так что с хозяевами не постречаемся». Олег устало усмехнулся. «Эрон, ты какой-то раздражительный стал в последнее время». «Я готов не есть целый месяц», – степенно произнес гладиатор. «Но вот бродить под землей не готов. Если бы не ты, никогда бы сюда не полез». «Да ладно, не обижайся. Думаю, что скоро это приключение закончится, ход куда-нибудь выведет». «А вдруг тупик?» усомнилась Аня. «Что взять, с блон...» вздохнул Олег?» «Как, по-твоему, сюда вода попала? Да еще весь этот мусор принесла!» Аня с досадой прикусила губу. Ответить было нечего. И впрямь это обстоятельство она как-то упустила из виду. По субъективному ощущению Олега прошло не менее часа, прежде чем впереди показалось пятно света. К этому моменту запасы горючих материалов исчерпались. Арки суетливо нагибались, пытаясь найти что-нибудь подходящее. А землянин мудрил с остатками топлива, поддерживая мизерный огонь. Монгу первый увидел выход. Радостно хохотнул, прибавил шагу. Даже измученная Аня рванула вперед с дивной прытью. Подземелье канала всех. Но это оказался не выход. Или скорее, не совсем выход. В своде зияло аккуратное круглое отверстие. Из него как раз и сочился свет. Можно было разглядеть ветви кустарника с распускающимися почками и кусочек неба, подернутого облачками. До люка метра четыре. Но с таким же успехом это мог быть и километр. Забраться наверх было невозможно. Рон было принялся доставать из карманов ремни, явно собираясь как-нибудь попасть наверх, но Олег его остановил. «Нет, мы пойдем дальше. Вон рядом еще одно отверстие, а дальше они тянутся еще чаще. Где-то должен быть выход, мы его найдем». «Что за мерзавцы так пошутили?» – возмутился Арк. «Зачем надо было проделывать выходы на потолке? Хоть бы лестницы сделали!» «Я сам не понимаю», – признал Олег. «Но вообще это похоже на городскую канализацию». Оттуда сбрасывались нечистоты и дождевые воды, после чего все уносилось далеко за окраину. «Но откуда в этой дикой степи мог быть город?» – изумился Эрон. «Они здесь были до нападения хайтов. Мы с Аней такие города видели, помнишь?» «Да», – кивнула девушка, – «но не знала, что они есть и здесь, на левом берегу Нары». В том году, когда мы с тобой двигались по реке, то видели остатки мостов. Значит, жителям что-то было надо на левой стороне. Наверняка по ним шли дороги, возможно, как раз к этому городу. Последний факел погас, но нужды в них уже не было, света хватало. Люки шли один за другим, правда, взобраться наверх так и не получилось. Но Олег не сомневался, что рано или поздно это удастся. Не может! Дренажная галерея оканчиваться тупиком. Вряд ли проходчиков спускали на веревках. Но до конца идти не пришлось. Выход обнаружился раньше. Галерея здесь шла уже не в скале, а в мягких породах. Ее небрежно облицевали тесанным камнем. В одном месте к ней примыкало какое-то подземное помещение. Скорее всего, большой подвал. Время обвалило тонкую перемычку. Заглянув в пролом, Олег увидел отблески света, бьющие из-за навала какой-то рухляди. Раскидывая с дороги всевозможный хлам, он добрался до каменной лестницы. «Что там?» – спросил Рон, заглядывая в пролом. «Это подвал древнего здания. Наверху все развалилось, но выход засыпало не до конца. Нам надо будет немного поработать. Идите сюда, поможете». Аня бессиленно присела у стены, покуда трое мужчин раскидывали обломки. После того, как вход расчистили, Монгу первый выбрался наружу, осмотрелся, лишь после этого позвал остальных. Беглецы действительно выбрались в городе. Правда, городом его можно было назвать только с, арх... с археологической точки зрения. Жизнь в нем погасла очень давно. Что говорить, если даже канализационная галерея превратилась в чистенькое место? Людей здесь искать бессмысленно. Они покинули это место сотню лет назад, как минимум. Вокруг расстилался квартал трехэтажных домов. Подобных было много и в том городе, что располагался рядом с соляным рудником. Архитектура схожая. Столь же частые узкие окошки с маленькими балкончиками под ними. Правда, балкончиков уцелело немного. Большинство обвалилось, да и стены сохранились лишь местами. От некоторых зданий остались только груды мусора, другие щеголяли сохранившимися фасадами или угловыми фрагментами. Вдалеке виднелись остатки крупных сооружений центрального района и стена, почти не затронутая повреждениями, хотя башни пострадали серьезно. Прежде ухоженные парки и газоны одичали, разрослись, взламывая корнями мостовую. Разглядев ближайшие деревья, Аня вздохнула. «Жаль, что сейчас не осень. Это орехи. Мы бы смогли отлично поесть». Монгу повернулся и продемонстрировал широкую улыбку. «Орехи можно найти сейчас». «Да ты спятил от голода», – вздохнул Олег. Только-только почки начали набухать, какие орехи. Подождите, я сейчас. Бросил арк и поспешил к ближайшей груди камней. Поняв, что гладиатор зря болтать не будет, Олег внимательно проследил за его действиями. Тот и впрямь вел себя на удивление последовательно. Монгу, действуя, будто собака, обнюхал кучу камней, после чего перебежал на другую сторону улицы, пригнулся над новой грудой и принялся Алеха радочно ее раскидывать. Олег переглянулся с Ироном, оба синхронно шагнули вперед на помощь товарищу. Лишаня, присев у входа в подвал, не двинулась с места. Девушка вымоталась капитально. Дружными усилиями трое мужчин взялись за работу. Олег постепенно понял, что они выискивают, и не удивился, когда из-под очередного камня списком выскочил крупный грызун. Монгу бросился за ним, но куда там? Ловкий зверек успел шмыгнуть в какую-то щель. Впрочем, своей цели Арк все равно достиг. Люди раскопали кладовую, хозяина норы. Запасливый зверек уложил слой листьев. Сверху один к другому разместил слой орехов. Затем опять листья. А поверх них новая порция орехов. В этом многослойном складе люди насобирали около килограмма ценных плодов. Их немедленно вручили Ане, сами же с азартом приступили к ограблению следующей норы. Когда на землю опустились сумерки, островитяне были хозяевами примерно трех килограммов орехов. Не так уж и много, но все же лучше, чем ничего. Арки были недовольны тем, что ночевать придется в мертвом городе. Окружающий пейзаж нехорошо влиял на их суеверные души. Однако выбраться отсюда не хватило времени. В темноте по руинам не побродишь. На этот раз решили разжечь костер, устроившись в руинах здания. Здесь его не заметят, покуда не подойдут вплотную. Дров хватало, а вот травы почти не было, как и камыша, так что лежанки вышли не слишком комфортными. Островитяне до глубокой темноты разбивали орехи камнями, Хотя солидная часть их веса приходилась на скорлупу, но и сытной сердцевины хватало. Хитрые грузыны натаскали себе самых отборных плодов, ни гнилых, ни червивых не попадалось. К сожалению, воды поблизости не было, если не считать сомнительных луж, но и из них Олег пить запретил. Гладиаторам запрет не понравился, что неудивительно. Отношения с гигиеной у них были сложные. В неволе вспоминалось земное средневековье, когда даже аристократки не мылись годами, а доблестные рыцари утоляли жажду из поилки для свиней. Олег долго объяснял аркам про возможные неприятные последствия, но сама концепция существования невидимых глазу созданий потрясла их настолько, что даже молчун Монгу позабыл, что, собственно, объясняют, и взахлеб расспрашивал командира о том, как выглядят духи воды под микроскопом. Доказать гладиаторам, что микробы имеют вполне материальное происхождение, было невозможно. Кроме того, их крайне заинтересовало то, что можно сделать прибор родственным биноклю, но показывающий настолько малые предметы, что иначе их не разглядеть. Пытаясь все это объяснить невежественным товарищам, Олег влез в такие дебри теории оптики, что понял, надо сворачивать разговор, пока бедняги не заработали воспаление мозга. Уставшая Аня не сказала ни слова. Обратив внимание на то, что она сидит неподвижно, позабыв про орехи, Олег только тогда понял, что измотанная девушка так и заснула в этой неудобной позе, склонив голову на грудь.